Мальчик-спальчик Жил маленький мальчик. Был ростом он спальчик. Лицом был красавчик, Как искры глазенки, Как пух волосенки. Он жил меж цветочков, В тени их листочков в жару отдыхал он, И ночью там спал он. С зарей просыпался. Живой умывался росой, Наряжался в листочек атласной лилеи прекрасной. Проворную пчелку в свою одноколку Из легкой скорлупки потом запрягал он. И с пчелкой летал он, И жадные губки с ней вместе впивал он В цветы луговые. К нему золотые цикады слетались, И с ним забавлялись, Кружась с мотыльками, Жужжа и порхая, и ярко сверкая на солнце крылами. Ночной уж порою, когда темнотою земля покрывалась, И в небе с луною одна за другою звезда зажигалась, На луг благовонный, с лампадой зажжённой, лазурно блестящий к малютке являлся светляк, Избирался к нему в круговую на пляску ночную рой эльфов летучий. Они, как бегучий источник волнами, шумели крылами, свивались, сплетались, проворно качались на тонких былинках, в перловых купались на травке росинках, как искры сверкали и шумно плясали пред ним до полночи. когда же на очи ему усыпление под пляску, под пенье сходило, смолкали и вмиг исчезали плесуньи ночные. Тогда, под живые цветы угнездившись и в сон погрузившись, он спал под защитой их кровли, омытой росой, до восхода зари лучезарной с границы янтарной небесного свода. Так, милый красавчик, жил мальчик наш с пальчик.